Удивительно духовные дарования, какие проявил Цезарь. Он обладал в высшей степени проницательным умом. Невозможно лучше, чем он оценивать людей, находить для каждого место, на котором он мог приносить наибольшую пользу. Наблюдательность Цезаря была поразительна. Благодаря ей он быстро ориентировался в самых трудных положениях, а его приказания даже там, где он распоряжался заочно, были всегда удивительно ясны и исполнимы. Память Цезаря была необычайно точная и сильная. Он удерживал в голове огромную массу фактов и мог с легкостью вести одновременно самые различные дела. Наиболее же удивительным свойством Цезаря была, так сказать, гениальная трезвость его ума. Он охватывал своим умственным взором все стороны действительной жизни, ничего не упускал, все оценивал верно, находил всегда наиболее легкие и прямые пути к цели, никогда не увлекался ничем недостижимым, как бы ни казалось оно заманчивым. Все дела, которые он вел с небывалую творческой силой, все перемены, которые он производил, с чудной гармонией направлял он к одной общей цели — и никогда не был принужден что-либо переделывать, и при всем том никогда не был Цезарь отуманен своими успехами. Всегда он чувствовал, что не все достижимо для человека, что многое зависит от случая, от счастья, и потому, с одной стороны, часто действовал с необычайной смелостью, полагаясь на судьбу, с другой — никогда не испытывал чувства разочарования. Когда он стал монархом, Он всегда действовал лишь так, как того требовал долг правителя, никогда не поддавался капризу и никогда не влияла на него возможность видеть около себя беспрекословные повиновение. Все, что совершил Цезарь, сделано было в течение едва пяти с половиной лет, из которых два года были заняты войной. Все, что делал Цезарь, он делал так, как будто план у него был давно и всесторонне обдуман. Полон ли план? Пусть судит тот, кто считает себя способным помериться с гением Цезаря. Его делу люди не перестают удивляться уже почти две тысячи лет, и кажется, что человечество пойдет по стезям проложенным Цезарем, пока не разрушится мир. Приступая к переустройству государства, Цезарь прежде всего покончил счеты со старым порядком и с участниками борьбы. Он решил, что все прежние счеты и распри должны быть прекращены, так как правление сената, против которого боролись демократы, заменилось монархией, которой обе стороны обязаны одинаково подчиниться. Демократы находили, что они получают слишком мало и были недовольны Цезарем. Многие из них мечтали о временах Цинны и Катилины, об отобрании имущества у богатых и уже, во всяком случае, о касации всех долговых обязательств. Еще Цезарь не одержал фарсальской победы, как претор Марк Целий Руф, за ним Милан и трибун Долабелла попробовали осуществить такие вожделения. Энергичными мерами Цезарь быстро подавил начавшуюся было смуту, эту на долгое время последнюю попытку демагогической революции.